Глава 19 А кто застрелил Арамиса? Парафинов не проявил интереса к докладу Натальи. Она это заметила, но все же продолжала. Ведь поручение выполнила. Задание дал он. Пусть слушает. Я думаю, мать Мальвины подожгла крест на могиле. Слишком велика ее ненависть к Баграмяну. Она считает, он пристроил дочь в турецкий бордель и ни одну Мальвину. «А доказательства?» — бросил Парафинов, одновременно что-то читая. «Нет доказательств. Но на прощание она мне сказала, что у нее есть алиби. А о времени мы вообще не разговаривали». «О каком времени?» «Вы меня не слушаете. Напротив, слушаю очень внимательно. Я не спрашивал ее, где она была с такого-то по такое время. Калерия Олеговна сама сказала, что у нее есть алиби. А на какое время?» «Ну, на основании этого мы не можем ей ничего предъявить». Он снова увлекся чтением. Наталья посидела в некотором недоумении, не зная, как вести себя. Вроде бы встать и уйти нехорошо, начальник все-таки. С другой стороны, Парафинов демонстрировал занятость или действительно был занят. «Игорь Игоревич, а Калерия Олеговна не могла договориться с убийцами, чтобы те прикончили Рамиса?» «Да куда ей?» Она собрала сумму для дочери с трудом, кредит в банке взяла, а ты, говоришь, киллеров наняла. Завалить Арамиса, полагаю, стоит дороже билета из Турции. А дальше что делать? Да ничего. Как ничего? Вы же сказали, чтобы я выяснила. Наташа, — отложил бумаги Парафинов, — твои ощущения к делу не пришьешь. А доказательств ни на Арамиса, ни на Калерию ты не найдешь... «Конечно, подожгла она. Я с тобой согласен. У нее был мотив. Возможно, не одна орудовала, а с такими же матерями, дочери которых пропали в Турции. Но не пойман, не вор. Иди. Сейчас у нас без этого проблем по горло. Она только рот открыла. Да больше ей ничего не оставалось. Он мужчина, начальник. А решение меняет через день. Нет, он хуже бабы. Вообще никакой логики не имеет». Или что-то знает, но не хочет поделиться. Следующим посетителем его кабинета оказался Ипполит. «Объясните, что происходит?» «Я не понимаю. Витория вставали, предъявляют ему какие-то убийства». «Совершенно верно. Ему предъявлено обвинение в убийстве». «Это уже доказано, Ипполит». «Так что не кипи». «Доказано?» — хохотнул тот. «Вы за несколько дней раскрыли убийство». «И два покушения на убийство». «Силен, малыш, силен!» Пришлось Парафинову повторить касательно убийств все, что говорил в доме раис Андреев, даже больше. Он надел массу ошибок, а для раскрытия преступления достаточно одной. Вито купил скутер на рынке. Его запомнил продавец, описал твоего брата. Завтра будет опознание. На стройке автосервиса Вито скинул скутер на бок, а крышка бензобака прилегала неплотно. Бензин вытек, Он не смог уехать, и оставил скутер. Мало того, стащил шлем с головы и бросил его, убегая от раненого Маймурина. На Вито был парик. Он хотел остаться неузнанным. Парик он тоже почему-то бросил. А в парике обнаружились его волосы. В Саенко стрелял, кстати, из Зауэра. Не попал, но подумал, что убил. Ни один профессионал так глупо, бездарно себя не ведет. Потому что хладнокровен. А Вито... взял на себя миссию «Мстителя», но с собой не справился, потому что убить человека непросто. Он дурак, плохо воспитанный дурак, говнюк, — сокрушался Ипполит, понимая всю безнадежность положения брата. В колонии он погибнет. Игорь Игоревич, что можно сделать для него? Ничего. Далеко зашел Вито, слишком далеко. Состояние эффекта ему не пришьешь, мальчик шел на убийство сознательно, список накатал — «Кого следует застрелить? Меня внес туда. Почерк, кстати, его. Потом вычеркивал убитых. И охранника не пожалел. Он попутная жертва. Твой брат не отметил его в списке. Далее селёв Этот вообще погиб ни за что. Ты понимаешь это? А его изрешетили. И не надейся на освидетельствование психического состояния брата. Во-первых, врачи его обязательно будут проверять, но не наши». Убийства слишком громкие, поэтому не пытайся подкупить. Во-вторых, если ты подкупишь врачей, и они выдадут справку, будто Вито на момент совершения преступления был невменяем, все равно сломаешь ему жизнь. Отсидит он в дурдоме, отсидит прилично. После этого мозги у него окончательно склеятся. Выйдет, разумеется, но не на работу не устроится, кроме как грузчиком. Ха, Вито грузчик. Не учиться его не примут. На нем клеймо психа останется на всю жизнь. А о карьере придется забыть. Даже за границу потянется хвост. Мой знакомый сына отмазал от армии через психушку. И что? Парень остался вне жизни. И потом Ипполит. Это главное. Вито убил двух человек. Третьего ранил. считая что вы, брат, не должен понести наказание. Ипполитом нечего было ответить. Он опустил голову, просеберяя вопрос... Как все же помочь Вито хотя бы ради матери? Невыполнимая задача. Мальчишка действительно закопал себя. Но у Ипполита имелись вопросы к профинову. Один он решился задать. «Надеюсь, вы не подозреваете Вито в убийстве отца?» «На этот счет, будь абсолютно спокоен, не подозреваем». «А ты засомневался в собственном брате?» «Нет». «Кто же тогда убил Рамиса и за что?» Парафинов развел руками, притом не сказав ни слова. А что говорить? Заказные убийства вообще не часто раскрываются. Ипполит вышел от него в растрепанных чувствах, к тому же будто разгрузил вагон угля, полностью без сил Да на подобные новости никаких энергетических запасов не хватит. Самое противное, что придется заботы о братце-недоумке взять на себя и возьмет, куда он денется. Ипполит рухнул на водительское сиденье, прикрыл веки и сидел обманчиво спокойным. — Безнадежно, — констатировала Милена. — Да, — утвердительно кивнул он. Спустились сумерки, и ипполит ехал, не торопясь. Сзади сигналили лихачи, мол, либо посторонись, либо крути колеса быстрее. А он держал одну скорость — 20 км в час. Даже Милена посматривал на него с подозрением. Тем не менее... не подгоняла, хотя время от времени нервно оглядывалась на сигналы. Да, и Полит Плеса, как старая черепаха, ему попросту не хотелось возвращаться к матери, говорить ей неутешительные слова. Она никогда не поймет, что вина за чудовищные поступки Вито лежит на ней с покойным мужем. Страшно, что усилия по спасению мальчишки напрасны, он не изменится. Вито — сложившийся тип, до силы науки неизвестной. Но мать ждет старшего сына, который теперь единственный мужчина, способный принимать решения, а у Ипполита не имеется главного — желания принимать решения. Он выстрадал свое право на независимость, и, когда привык к ней, испытывал настоящий кайф, потому и не женился пока. Вдруг очутился перед выбором поменять весь уклад. В сущности выбора ему не дали, мама просто великодушно перебросила свои проблемы на него». Мы до завтрашнего утра доедем подколола его Милена, но прозвучали ее слова как обычно безобидно извини мне звонят и полит поднес трубку к уху, и выпуская руль я слушаю это мстислав и полит да да обрадовался он есть новости есть по снимкам конечно сложно провести диагностику, но кто-то постарался и сделал очень качественно криминалист а ну тогда понятно. Хорошо, что представлены фотографии, где сравнивается пуля, попавшая в твоего отчима, с обычными пулями, какие прилагаются к винтовкам и карабинам. Короче, дело обстоит так. Мой приятель не встречался с подобными пулями. Но так как пуля и гильза качественные, то высказал предположение. Скорее всего, это новый вид огнестрельного оружия на стадии испытания. На стадии испытания? Ну да, любое оружие. Прежде чем его запустить в производство и вооружать армию, проходит испытание. Значит, винтовка не успела родиться, а ее украли. но ну, народ. Иначе как она попала в руки киллером? Однозначно тебе никто не ответит. Мой приятель тоже. Он постарается выяснить по своим каналам, что за вид и насколько его предположения оправданы. Знаешь, нам самим любопытно стало, что это за пулька... из какого ствола она вылетела. Дело пошло бы быстрее, если бы она была на ладони. Извини, ничем не могу помочь. Понятно. Ничего, через компьютер обработаем. Ну, бывай. Спасибо, Мстислав. Бросив мобильник, Ипполит прибавил газа, повторяя, на стадии испытания. Что это значит, как ты думаешь? Сначала объясни, про что ты бормочешь. Звонил Мстислав. Зайдя в дом вместе с Миленой, оба вдруг задержались у входа. Неожиданностью для обоих стал маленький митинг в гостиной, да и количество молодых людей, занявших кресла и диваны, удивило. Всего человек 9 Они именно заняли места, а не сидели, ибо развалились кому как нравится — некоторые с ногами залезли, некоторые полулежали. Один юноша с нервным лицом ходил посередине Забавно размахивая рукой и бросая нечто типа лозунгов. К сожалению, Ипполит и Милена не слышали с самого начала. Мы покажем, что тоже сила. Они должны знать это и считаться с нами. А если не захотят считаться, если не услышат наши требования, устроим маленький бум. Сначала пройдемся по улицам. Это будет предупредительная акция. «Что здесь происходит?» — не выдержал и Ипполит. А выдержал потому, что его больше сопляков поразила мать, которая сидела в компании пацанвы и слушала, как пятнадцатилетняя девочка, хрень, которую нес юноша. Она вскочила на голос сына, растерянно, видно, где-то в подсознании понимала нелепость сцены, залепетала. — Это друзья вито они пришли поддержать меня. — Поддержать? И Полит пришел в ярость. тем не менее достойно вел себя. Очутившись рядом с пареньком, он сунул руки в карманы, оглядел подростков. «По-моему, здесь сооружается заговор. И против кого, пацан-то, настроен повести массы?» «Мальчики хотят помочь Вито», — робко сказала мама. «Ему поможет только армия адвокатов, да и то сомнительно», — отрезал Ипполит, поворачиваясь вокруг. Он рассматривал непрошенных гостей. «А как твои мальчики собираются помочь, я только что слышал. «Маленький бум, говоришь?» Остановил он взгляд на главном крикуне. «Будете крушить автомобили, витрины, скамейки. На это много ума не надо. Дело, думаю, не в ВИТО, а вам хочется показать себя. Чтобы о вас заговорили, да? Газеты писали, в телеке ваша рожа мелькали. Мы выдвинем требование, чтобы отпустили ВИТО», задиристо сказал оратор. «Что-что?» — жёлчно произнёс Ипполит, подставив ухо. «Требовать? Кто? Вы? А кто вы такие, чтобы требовать? а, -а, -а Новое поколение революционеров? Вы хоть слово такое знаете, революционер? Не знаете. и Лексикон надо пополнять». Ипполит, — скипел Раиса, — «не обижай мальчиков, они искренне». «Замолчи!» — гаркнул он на мать. «Пацаны, вы чё тут торчите?» «А ну пошли отсюда! На дискотеку к девочкам шагом марш! Живо-живо выметайтесь!» Парни вскочили, набычившись, сведя брови и сжав кулаки. Но произошла заминка, когда масса озлобленных, туго соображающих юнцов, имела желание да не решалась отплатить Ипполиту за унижение. Их много, а он один, как среди своры дворняжек, собравшихся в стаю. Но что-то не позволяло мальчикам... кинуться на взрослого мужчину? Может быть, чужой дом? Или страх, знакомый каждому с пеленок, на подсознательном уровне? Или они еще не принимали участие в групповых боевых действиях, потому потерялись? А может, все причины вместе помешали ощутить себя единым организмом? Плюс к этому инстинкт самосохранения, ведь видно же, что мужик не слаб. Вряд ли кому-то мечталось первому испытать силу его кулаков на собственном теле. И я сказал «пошли вон». а не ни на йоту не снизил градус напора. Показать этим мальчишкам слабину — все равно, что подписать себе приговор. Не убьют, но искалечат. Парни двинулись к выходу. Он им бросил вдогонку. «Поменьше слушайте своего оратора, а то по вашим спинам пройдутся милицейские дубинки и переломают ребра. Это больно». В наступившей обманчивой тишине несущей мощный заряд негатива Раиса Приложив ладони к груди, вдохнуть вдохнула, а выдохнуть у нее не получалось. О, сколько теплых, в кавычках, слов приготовила она для сына! Да все, смешавшись, зацепились за стиснутые зубы. за и Политу ничто не мешало. Прочесть матери нравоучения. Он метался по гостиной, размахивая руками. — Мама, ты меня удивляешь. Ты хоть немного осознаешь, куда толкала пацанву? Это же агрессивная толпа. У них мозгов нет, и, наверное, не было от рождения. У них одна энергия кипит, которую некуда деть. Но ты-то ты не девочка, слава богу. Нет, я способен понять. У тебя несчастье за несчастьем. В результате появляется отчаяние, которое хватается за любую возможность вернуть маломальский покой в дом. Но не таким же способом, мама. Наконец, ей удалось расцепить зубы. и вымолвить несколько обрывочных фраз. Да вместо упреков пришлось оправдываться. Каким? Я никуда не толкала, просто слушала, а тут ты ворвался. Слушала, но не слышала, так? Это тебя не извиняет. Не появись я, они бы отправились геройствовать на улице, а потом куда попали бы? Квито, мама, в камеру заключения. Помочь ему хотели. Ха-ха, группа поддержки — «Тебе мало, что Вито застрелил людей? А если ему еще одну статью пришьют?» «Еще статью? Какую?» «Организацию преступной группировки». «Глупости». «Глупости я слышал в этой гостиной, когда пришел». «Маразм, идиотизм. Вот что это было. А ты им потакала, вместо того, чтобы отговорить от глупостей. Но теперь я разгадал, откуда берутся сопливые погромщики на городских улицах, и их взрослые подстрекают». а сами отсиживаются на кухнях. «Не смей со мной так разговаривать», — пришла в себя Раиса. Но и на этот раз Ипполит не дал ей говорить. «А как с тобой разговаривать? Надо же соображать, что происходит. Чем чреваты последствия? А ты как салим поспустилась не понимаешь, по каким законам живут на земле. В общем так, не смей ничего предпринимать без меня. Ты только навредишь вито, как я теперь вижу. И друзей сына...» «Чтоб я не видел в этом доме. Это мой дом. Мой и Вито». Все. Ситуация вышла из-под контроля. Милена вынуждена была ее разрешить самым примитивным, однако действенным способом. «Друзья мои, вам следует разойтись и остыть, иначе ваш конфликт выйдет за рамки дозволенного. Вы потом пожалеете, но будет поздно. и Ипполит, прошу тебя, уйди к себе. Я побуду с Раисой». Сделав красноречивый жест, будто швырнул нечто невидимое, он зашагал к лестнице, зло бросив на ходу. Моя мать без нянек не умеет жить. Раиса подсел к ней Милена, обняв за плечи плачущую подругу. Успокойся и пойми, Полита. Она проскользнула в дверь часа через полтора. Не спишь? И Полит действительно не спал, а лежал на кровати, не раздевшись, закинув руки за голову. свет не включал заснешь тут <OVERT2> проворчал он Милена забралась ногами на кровать поцеловала его в уголок губ, но отстранилась когда иполит воз желал продолжить поцелуй я отдала твоей маме снотворного и ждала пока она заснет сказала Милена. мне кажется тебе не следовало наезжать на нее а тебе не кажется что моя мать дошла до маразма приложала она к губам и свой палец. «Не заводись. Это не маразм, отчаяния, ты сам говорил. Отчаяние и вместе с тем надежда на чудо толкают людей на неадекватные поступки. В этом состоянии они плохо соображают. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому положению, статусу, условиям. Не всякому удается перестроиться быстро». Она сбросила шлепанцы, улеглась рядом, прижавшись к Ипполиту. «В этом доме без тебя и бы свихнулся, — обнял он Милену. — Знаешь, сегодня я ощутил, что мы с матерью безнадежно далеки друг от друга. Мне хотелось вообще уйти отсюда. Но я зависим от нее, от вито. У меня столько было причин послать мамина семейство к черту, как и сегодня, а я упорно строил идиллию. Семья — это же круто! Ну, ушел бы что? Что приобрел бы? Свободу. У меня ее нет». а была до недавнего времени. Следовало ее беречь, еще когда мама с мужем и недоумком братом воротили носы от моей персоны. Я же, по их мнению, в навозе копаюсь, с быдлом живу и работаю. Теперь полный конец, с собой не распоряжаюсь. Должен думать о матери, чтобы она не натворила глупостей, о братце, который завалил людей. В одного всадил семь пуль, семь, как это назвать, а я обязан о нем заботиться, хотя вытащить не смогу. Да и надо ли? Нет, я сам залез в семейное рабство, а ведь благодарности не дождусь. Окончательно я потерял свою свободу, когда завалили Рамиса. Теперь все его проблемы лежат на моих плечах. Ой, Полит, это самая призрачная категория. Свобода от чего Ее же просто не бывает. И это та правда, от которой усиленно убегают мечтатели о свободе. Ты, конечно, можешь показать характер и уехать в деревню, в город. Маленький, но город, где проживает десять тысяч. Очень много. Но не освободишься же от мамы и брата. Сам не отпустишь себя. А не они не отпустят. Это зависимость навсегда. Так устроен нормальный человек. Остальное заблуждение. Тому примеров тьма. Самый банальный. Допустим, некто... «Хочет освободиться от любящего человека, потому что полюбил другого. Он получает две зависимости — от того, кого внезапно полюбил, и от совести, которая будет напоминать о том, кого бросил. Не спорю, какое-то время он будет в эйфории, но позже...» Это она точно подметила. Он вспомнил Дину. Совесть напоминала о ней уже сейчас, несмотря на эйфорию. «Да?» — грустно усмехнулся Ипполит. Отсюда вывод и выход — стать аскетом. Уехать куда-нибудь на Гуа, если бабки есть, и наслаждайся видом океана. Живи в бунгало, ходи в туалет за пальму. Короче, живи в свое удовольствие. Гнилая позиция. Не ты, не в Сибирь, не в Лухую Тайгу. Без признаков цивилизации хочешь, где действительно выживание уже подвиг. А на Гуа под пальму? Но ты же не зверек, чтобы жить в норке и довольствоваться малым. Впрочем, звери в редчайших случаях отказываются исполнять обязательства, только когда происходит сбой в их генах. Значит, в твоих генах тоже произошел сбой. Ты освободил себя от обязательств, следовательно, недоразвит и недоделан. Ты ошибка природы, её капитуляция, потому что Homo sapiens не имеет права на свободу. И полит приподнялся и уставился на Милену. Хотя было темно, он видел лишь ее очертания. Пожалуй, сегодня вторично у него был шок. «Ты меня пугаешь», — произнес озадаченно. «Откуда взялась такая умная?» «Буквы знаю, книжки читаю». «Да-да, я видел». Но философствующая женщина, тем более красивая, это нонсенс. Одно не совмещается с другим. — Вот тебе еще один пример заблуждения, а точнее ограниченности. — Нет, ты просто шовинист. — По-твоему, я должна быть конченной дурой? — Обязательно. — С умной жить лучше повеситься. — Так, пусти, я уйду, — попыталась стать она. — Ты мне не интересен Вешайся на здоровье хоть сто раз. — Еще чего? — вернул ее назад Ипполит. — Давай отложим спор. Пора от разговоров на возвышенные темы, «Перейти к низменному, но приятному делу». Телефон зазвонил. «Что сейчас главнее?» «Конечно, объятия, поцелуи». Но продолжались звонки, а Ипполит не брал трубку. Кто-то не успокоился. Судя по всему, не успокоится. Телефон просто подпрыгивал от вибрации. Не отрываясь от губ Милены, Ипполит пошарил рукой по тумбочке. Поймал трубку, нажал на кнопку. Не сказав стандартного «Алло», услышал. за ромиссом хочешь тут уж невольно поцелуй отложишь и полит даже сел слегка обалдев не понял ты кто кончай копаться следопыт самоучка в каком смысле гудки и полит включил настольную лампу у изголовья щурясь от света нажимал на кнопки разомлевшая милена поинтересовалась что ты делаешь номер не определился сказал сам себе и полит проигнорировав вопрос — Сделал вызов. — Кому звонишь? — Оператору сотовой связи. — Это так необходимо сейчас? — Не ответил. Он слушал трубку. К его радости, у нее нет привычки из пустяков делать проблему и дуться из-за ерунды. — Алло, девушка, на мой номер только что поступил звонок. Я бы хотел узнать номер звонившего. Да — Да-да, жду. — Не определён? Он опустил трубку на постель, задумался, не обратив внимания, что Милена вложила подбородок на его плечо и проворковала. «Почему ты встревожился, Ипполит?» Она чмокнула его в плечо. «Ипполит, ты слышишь меня?» м, -м, -м, -м" произнес он в той же задумчивости. «Что случилось? Мне только что угрожали. Кто? Тот, кто застрелил Арамиса».